Глава восемьдесят «Похоже, у лестницы нет конца», — сказала я гоблину. Мы тяжело дышали, несмотря на то, что спускались. Не раз нам попадались выходы в другие пещеры, каждую из них явно когда-то посещали люди. Были там и сокровищницы, и усыпальницы с грудами костей. Уверена, что даже если бы шрис Сантраксита, Баладита и я оказались долгожителями, все равно мы не успели бы составить перечень всех таинственных древних вещей похороненных под блистающими камнями. И стоило хотя бы мельком взглянуть на любую из них, как она принималась манить меня, точно легендарная сирена. бы по-прежнему опережал нас и оставался глух к призывам. Возможно, он просто не желал зря тратить время и срывать дыхание, в точности, как мы поступали в отношении суврина и сантерокситы, которые намного отстали, но тоже звали нас сверху. Я от всей души надеялась, что в конце концов, У них хватит здравого смысла повернуть назад. Гоблин никак не реагировал на мои реплики, берег дыхалку. «Нельзя ли заколдовать мальчишку, чтобы шел помедленнее?» – спросила я. «А еще лучше, чтобы свалился. Мне за него тревожно. Не мог он забраться так далеко, чтобы не слышать наших криков. О, черт!» Я зацепилась знаменем. Уже не в первый раз. Гоблин отрицательно покачал головой, продолжая спуск. «Он не может нас услышать!» «Пых-пых!» и не знает об этом все ясно у этой лестницы есть конец и там внизу дремлет царица обмана той искры сознания, что осталось у нее вполне хватает чтобы манипулировать самоуверенным юным всезнайкой он же наделен каким никаким талантом, а главное владеет инструментом способным стать грозным оружием в руках тех кто сковал ее вечным сном спустя некоторое время мы были вынуждены укоротить шаг Естественный свет пошёл на убыль и в конце концов настолько ослаб, что уже и не видно было куда ставить ногу. Ветер, по-прежнему обдувавший нас, больше не нёс холода, но зато всё ощутимее становился хорошо знакомый тошнотворный запах. Почувствовав этот аромат, гоблин пошёл совсем медленно, с трудом восстанавливая дыхание. "Давненько я не встречался лицом к лицу с богом", сказал он. "Даже не знаю, смогу ли с ним справиться". Справится? И как ты себе это представляешь? Вот уж не знала, что вожу компанию с бывалым богоборцем. Для такого дела нужен юношеский задор и самоуверенность, и нахальство. Но главное нужно море глупости и океан везучести. Тогда почему бы нам просто не посидеть здесь и не подождать, пока Тоба проявит все эти замечательные качества? Только одно меня смущает. С везучестью у него всегда было не ахти. «Мне и самому хочется так сделать, правда, Дрёма. Ему нужен хороший урок». Однако голос у звучал обеспокоенно и, может быть, даже испуганно. «Но у мальчишки ключ, да и сам он нужен отряду. То бы наше будущее. Мы с Одноглазым это сегодня и вчера». Он снова медленно двинулся вниз, и моя борьба со знаменем возобновилась с удвоенной силой. «В каком это смысле он будущее?» «Никто не вечен, Дрёма». Теперь мы еле ползли. Мало было тьмы, так еще и погрузились в туман. Видимость практически сошла на нет, что могло кончиться крайне скверно для невысокой женщины, вынужденной тащить длинный шест по узкой и непредсказуемо петляющей лестнице. Воздух был до того насыщен влагой, что мне вспомнились осада Джайкура и туман над водой, которая окружала город и в которой плавали трупы Вдруг далеко позади выше по лестнице раздался леденящий душу вопль. Мой разум мгновенно заполнился образами ужасных тварей, с ликованием рвущих на куски сантерокситу и суврина. Крик продолжался, нарастая с такой скоростью, с какой не могло бы спускаться по лестнице ни одно человеческое существо. — Что за черт? — рявкнул гоблин. — Я не... — крик оборвался и, одновременно попытавшись сделать очередной шаг, я обнаружила, что ступеньки кончились. Я зашаталась в предательской тьме, громыхая копьем по камню. Очередная площадка решила я, щупая ногами и древком, но не находя края. «Что у тебя?» «Позади ступеньки. Стена справа футов через шесть обрывается. Дальше, видимо, проход». «А у меня стена слева, дальше тоже проход». «Твою же мать!» Что-то стукнуло в спину. «Могла бы и догадаться, что, точнее, кто». Прежде чем врезаться в меня, крупная птица тормозила, сильно хлопая крыльями. Свалившись на пол, белая ворона выругалась. Пометалась туда-сюда и поскакала в мою сторону. Наверняка это было занятное зрелище. Жаль, что отсутствие света не позволило им насладиться. Я с трудом справилась с желанием отшвырнуть ее пинком подальше. Все-таки она, должно быть, прилетела на помощь. «Тоба!» Мой голос умчался вдаль и вернулся раскатами эха в которых, казалось, звучало отчаяние. Парень не отвечал, но он явно двигался. Или двигался кто-то другой. С расстояния меньше двадцати футов доносился шорох. «Гоблин, что ты обо всем этом думаешь?» «Мы ослеплены с помощью колдовства. Тут есть свет. Я стараюсь вернуть нам зрение. Дай руку. Нужно держаться вместе». Ворона пробормотала. «Сестра, сестра, иди прямо вперед. Будь смелой» ты пройдешь сквозь тьму ее дикция существенно улучшилась в последнее время может быть потому что теперь мы находились совсем рядом с источником силы которая управляла птицей я пошарила в темноте нашла гоблина схватила потянула к себе уронила знамя подняла его и подтянула гоблина снова порядок я готова ворона знала о чем говорила через полдюжины шагов мы очутились в освещенной ледяной пещере Ну, относительно освещенный, скажем так. Сквозь полупрозрачные стены сочилось тусклое серо-голубое сияние, как будто по ту сторону был ясный день. Гораздо больше света излучало все, что окружало женщину, спящую в гробу посреди просторной комнаты, размером примерно 70 футов на 70. На полпути между нею и нами стоял Тоба, судя по выражению лица, изумленный как нашим появлением, так и всем, что его окружало. «Не двигайся, мальчик!» — скомандовал гоблин. «Даже не дыши глубоко, пока я не скажу, что это безопасно!» Фигура на помосте видна была неясна. Она как будто тонула в жарком сиянии. Несмотря на это, я совершенно точно знала, что лежащая там женщина — самое прекрасное существо на свете. И знала, что люблю ее больше самой жизни, что хочу броситься к ней и прильнуть к этим совершенным губам в страстном поцелуе Белая ворона чихнула мне в ухо и сбила настроение. «Где мы видели все это прежде?» — в голосе гоблина сквозил сарказм. «Оно должно быть ужасно ослабла иначе выудило бы из наших мозгов что-нибудь поинтереснее старой сказки о спящей красавице. Нигде южнее Пыточного моря нет ничего похожего на этот замок». «Замок? Что еще за замок?» Ни в Таглиосской, ни в джейкурийской культуре нет такого понятия, как замок. Я знала, что это нечто вроде крепости, только потому что потратила уйму времени на изучение аналов Мы находимся как бы в главной башне заброшенного замка. Снаружи все увито спящими розами, внутри затянуто паутиной. А в самом центре лежит в открытом гробу прекрасная блондинка. Всем своим существом она молит, чтобы ее вернули к жизни, посредством поцелуя. Правда, наша нелюбезная хозяйка, похоже, упустила из виду, что та сучка, героиня сказки, почти наверняка была вампиром. А я вижу совсем другое. Очень тщательно, деталь за деталью, я писала ледяную пещеру и лежащую в гробу женщину, которую при всем желании нельзя было назвать блондинкой. Пока я говорила, гоблин наложил на Тоба искусное заклятие которая не позволяла двигаться из-за полной потери ориентации в пространстве. «Ты помнишь свою мать, Дрёма?» «Я смутно помню женщину, которая могла ею быть. Она умерла, когда я была совсем маленькой. Никто не рассказывал мне о ней. Что за необходимость обсуждать всё это здесь и сейчас? У нас дел полно!» Я постаралась тоном голоса и выражением лица внушить Гоблину. «Тема обсуждаться не будет». Спорим, ты видишь идеализированный образ твоей матери, к тому же вобравший в себя прорву сексуальных соблазнов? Я не стала спорить, может, он и прав. Ему лучше знать, на какие ухищрения способна тьма. Я медленно двинулась вперед, к Тоба. Гоблин продолжал рассуждать. Из этого следует. Кина вынуждена импровизировать, но получается не слишком хорошо, потому что она лишена прочной связи с внешним миром. Двадцать лет назад стало ясно, что в реальном времени кино и соображает, и действует плохо. Ей куда проще оказывать влияние в течение лет, а не минут. «Я слишком стар, чтобы угодить в ловушку плоти. А ты у нас бесполая и с предпочтениями неопределившаяся», — он еле заметно усмехнулся. «Зато наш парень просто находка. Я бы отдал палец ноги или даже два, лишь бы увидеть то, что видит он». «Всё!» Он взмахнул рукой и тобо повалился как подкошенный. «Дрёма, возьми молот, держи крепко. Не подходи к ней ближе, чем сейчас, без крайней необходимости. Оттащи Тоба назад, к выходу!» В его голосе звучала старческая усталость и отчаяние, которым он не желал делиться со мной. «Что всё это значит, гоблин, объясни?» «Не тот случай, когда нужно умалчивать об опасности». «Мы встретились с величайшей манипуляторшей» которая портила нам кровь на протяжении четверти века она очень медлительна, но гораздо более опасна чем все с кем мы имели дело до сих пор это я и сама знаю но на самом деле услышанное меня обрадовало я воспрела духом все мои сомнения скрываемые столь тщательно и долго сейчас казались пустыми даже глупыми это прекрасное создание не было богом по крайней мере не в том смысле в каком богом был мой бог Прости мне мои слабости и сомнения, о Повелитель Небесный. Тьма везде и внутри нас тоже. Прости меня сейчас, в этот миг, когда смерть смотрит мне в лицо. В милости своей ты подобен земле. Я схватила Тоба за руку и дернула вверх. Вцепилась в него с такой же силой, как и в знамя. Парню не удастся вырваться без борьбы. Совершенно сбитый с толку он не сопротивлялся, когда я потащила его прочь от спящей красавицы. Я старательно отводила глаза. Это же воплощенное очарование. Взглянуть на нее значит влюбиться в нее. Влюбиться в нее значит подчиниться ей, раствориться в ней. О, повелитель небесный, защити меня, спаси от этого исчадья Альшила! Отдай Кайло, Тоба! Я попыталась не думать о том, для чего мне понадобилось дьявольское орудие. На таком расстоянии Кина могла выудить эти мысли из мозга. Тоби медленно извлек кайло из-под рубашки и протянул мне. Оно у меня, крикнула я гоблину. Тогда иди сюда. Однако не успела я сделать и шагу, как к пыхтя валились Суврин и Сантроксит. Оба замерли, увидев Кину. Голосом, в котором звучал благоговейный ужас, Суврин еле слышно прошептал: "Вот дерьмо. Да чего же хороша? Шри Сантроксит таращился молча, пребывая в полнейшем смятении. Пустив слюни, Суврин устремился вперед. Я стукнула его по локтю тупым концом кайла. Этим не только привлекла к себе внимание парня, но и погасила жгучий интерес Кини. Царица обмана, объяснила я ему, мастерица по части иллюзий. Кругом отведи мальчишку наверх к матери. Шри не хотелось бы и тебе делать больно что то похожее на клочок тумана вынырнуло изо рта спящей женщины и повисло в воздухе первое мгновение это нечто оставалось бесформенным напомнив мне об афритах несчастных душах убитых людей в распоряжении кины наверняка имелись миллионы этих демонов беги черт возьми приказал гоблин беги прокаркала ворона я не побежала Я вцепилась в сантерокситу и потянула его за собой. Гоблин пробормотал что-то насчет копья, дескать, жаль, что не хватило ума спереть его у Одноглазого. А ведь догадывался, во что может вляпаться. «Гоблин!» Я высоко подняла знамя. И ведь не было у меня такого намерения. Но знамя само вдруг выпрямилось, подпрыгнуло пару раз, стукнув торцом древка в пол а потом наклонилась вперед и легла прямо в нетерпеливые руки маленького колдуна. И как только гоблин повернулся со знаменем Кини, окружающие ее иллюзии исчезли.